«Миледи!» Растерянный голос Милея, застывший на пороге гостиной, вывел меня из сонного оцепенения. Я часто заморгала, прогоняя дремоту. Понять, где я нахожусь и чем заслужила столь пристальное внимание, в первое мгновение не удалось. Но спустя секунду воспоминания вернулись. Свечи, дурман, пропитавший комнату и коридор, заброшенное детское бегство в гостиную. Кота в комнате уже не было — а за окном серело предрассветное небо. Выходит, я просидела здесь до самого утра. Горничная обернулась через плечо. «Миледи здесь!» – прокричала она кому-то неразличимому из глубины гостиной. Раздался приглушенный расстоянием грохот, словно бы что-то в яростном порыве было сброшено на пол галереи на втором этаже, а затем послышались быстрые шаги. Лорд Костанелло возник позади горничной, заставив женщину поспешно отступить, а меня инстинктивно вжаться в кресло. Лорд не выглядел рассерженным или недовольным, но его привычная бесстрастность заставляла нервничать еще сильнее. — Вас что, настолько не устраивает ваша комната, что вы предпочли сбежать оттуда при первой же возможности, миледи? — ровным голосом поинтересовался он. «Больше по нраву ночевать в гостиной?» «Извините», — пробормотала я, безуспешно пытаясь поправить платье и прическу под пристальным взглядом лорда. «Боюсь, извинений будет недостаточно», — отрезал он. «Представьте себе удивление мелии, которая утром обнаружила открытое нараспашку окно и неразобранную постель, но не нашла вас». Она решила, что вы снова сбежали или исполнили вчерашние угрозы и все же повесились на простынях. Впрочем, это было несложно проверить. Заставили слуг пересчитать белье, милорд. Не увидел тело за окном. А вы ожидали его увидеть? Нет. Я ожидаю, что вы объясните, как попали в гостиную. Я вскочила на ноги и оказалась так близко к супругу, что почти уткнулась носом в его грудь. Пришлось поднять голову, чтобы заглянуть ему в глаза. Лорд Кастанелло смотрел внимательно, но лицо его ничего не выражало. — С удовольствием, милорд, но не раньше, чем вы скажете, что приказали подмешать в свечи. Милия, прекрасно слышавшая наш разговор, тут же возмущенно фыркнула. — Что вы имеете в виду, миледи? Лорд Кастанелло скептически изогнул брови. — Никаких особых распоряжений по поводу свечей я не давал. Я многозначительно посмотрела на горничную поверх плеча лорда, но та не опустила взгляда, да и в целом вела себя так, словно ничего не знала о подмешанном зелье. Или же умело притворялась, разыгрывая оскорбленную несправедливыми обвинениями добродетель. — Да, свечи принесла я. Тут же сказала она с вызовом. «И это были обычные свечи, которые я взяла из кладовки, милорд. Могу провести вас туда, если хотите убедиться в моих словах. Если вы мне не верите, сначала осмотрим комнату миледи», — оборвал ее лорд Кастанелло. Он галантно пропустил меня вперед. Я почти взлетела по лестнице, торопясь вернуться к себе. Лорд Кастанелло не отставал ни на шаг. Позади нас раздраженно стучала каблучками и пыхтела полноватая милия. «Сейчас», — торопливо сказала я, распахивая дверь, и замерла на пороге, разом растеряв весь запал. Одного взгляда на подсвечник было достаточно, чтобы понять. Не тот. Пока я спала внизу, свечи подменили. Лорд мягко отодвинул меня и первым вошел в комнату. Принюхался, но за ночь запах, конечно же, успел выветриться. Подошел к подсвечнику, потрогал остывший воск, растирая его между пальцами. «Обычные свечи!» — заключил он, оборачиваясь ко мне. Торжество Миллии за моей спиной было почти осязаемо. Я комкала подол платья, мечтая провалиться от стыда сквозь пол. Надо же было выставить себя в столь дурном свете. И уж точно стоило предположить, что оставленная без моего внимания комната в доме, где каждый мог оказаться замешанным в страшных происшествиях, непременно будет кем-то обследована, а улики скрыты. Я украдкой бросила взгляд на пол и заметила мохнатую лапу игрушки, унесенную мною с детской и отброшенной в момент, пока я возилась с окном. Хорошо, хоть ее не подложили так, чтобы она нарочно бросилась в глаза лорду Кастанелло. «Объяснитесь, миледи!» вырвал меня из размышлений голос лорда. «Кто-то подменил подсвечник, пока я была внизу», беспомощно пробормотала я, отлично понимая, как глупо это звучит. Меледия! Лорд Костанелло посмотрел на меня в упор. «Это самые обыкновенные свечи. Если вас что-то не устраивает в выделенной вам комнате, скажите об этом прямо. Не устраивайте нелепых представлений?» Я промолчала. И Мелия, моя главная подозреваемая в этой подмене, удовлетворенно хмыкнула. Еще бы взорвавшуюся Меледи, из-за которой слугам уже дважды пришлось выслушивать выговоры от хозяина дома, поставили на место, улечив беспочвенной истерики. Это могло бы быть местью как раз в духе обиженной горничной, особенно если вспомнить выходки слуг господина Ридберга. Невольно вырвавшийся у Милеи смешок не укрылся и от лорда Костанелло. — Милея, ответьте на несколько вопросов, — сказал он, и служанка почтительно склонила голову. — Вы уверены, что это тот же подсвечник, который принесли Миледи вечером? — Да, милорд, — произнесла горничная. — Они у нас все одинаковые, но, как по мне, так он точно тот же самый. — Хорошо, — кивнул лорд. «А свечи?» «Свечи из кладовки, милорд. Их целая коробка еще на той неделе доставили. У нас же не везде кристаллы-то, да и со свечами привычнее». «И вы никого не видели у комнаты, миледи? Ни с утра, ни позже, когда помогали мне в поисках?» «Никого, милорд». Лорд вновь взглянул на меня, словно проверяя, убедили ли меня слова служанки. Я только упрямо сжала губы. «И последнее. Миле. От кого вы вчера получили распоряжение принести миледи свечи?» Я замерла. Неожиданный вопрос лорда Кастанеллу заставил меня задуматься. «Ведь действительно, если сам лорд, поспешно отправившийся к себе после ужина, не успел сообщить о моей просьбе даже дворецкому, откуда появились свечи? Вряд ли это могло бы быть простым совпадением». Милее, казалось, тоже была озадачена. Она посмотрела на лорда, словно бы в поисках поддержки, и нахмурилась, вспоминая. «Господин Берто!» — неуверенно сказала она. «Да, кажется, это был господин Берто. Он передал мне ваш приказ, милорд». Лорд Кастанелло повернулся ко мне, по-видимому удовлетворившись объяснением горничной. Я же не собиралась отступать. — Я бы хотела посмотреть свечи, — сказала супругу. — Думал, в поместье вас скорее заинтересует библиотека, чем кладовая, — хмыкнул лорд. — Но выбор за вами.